и отмстит страшно, по-мертвецки, как нужен только свой час, удобный час полночи, когда поет петух, и нежить мечется в потемках. Но они же не достоят здесь до полуночи, их сменит да и притом им ведь страшна не нежить, а серый человек, которого пора в сумерках. Теперь и были самые густые сумерки.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 и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту, к где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящей соплошкой. Выдерживать молчание становится невозможно. Хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться, что-то сделать, самое безрассудное.